Глава третья Верку Надежда все же простила Скучала уж очень без любви и ласки сестры А вот Юрку возненавидела лютой ненавистью Но любила с каждым днём все сильней и сильней И чем больше любила, тем больше желчи изливала на несчастного Бедный Юрий не знал, куда деваться от ее острого безжалостного язычка Володька был счастлив, но не мог понять истоков своего блаженства. Особенно это было странно потому, что родители Надежды воспринимали дружбу дочери с разгильдяем Вовкой в штыки. Она же время от времени удирала ночью из дома и тащила его в кусты. Большего он от жизни и не желал. Когда Юрия послали служить на север, Надежда вдруг охладела к Владимиру, и ему уже самому пришлось тайно от ее родителей добиваться расположения подружки. Их роман длился долго, но обращать его у брак Надежда упорно не желала. Временами Владимиру казалось, что все причины, которые она выдвигает, лишь прикрытие. Словно ждет она чего-то, думал влюбленный Володька. Он уже институт закончил и денег заработал достаточно, но надежда отдавать свою руку не спешила. «Ничего, я упрямый!» С шутливой угрозой говаривал он. «И терпением запастись умею. Никуда ты от меня, голубушка, не денешься. Будешь моей!» Он засыпал ее подарками, возил несколько раз в год на море и за границу, заискивал перед ее родителями и готов был на многое, лишь бы не лишиться такой привычной и вместе с тем такой недоступной надежды. Вера писала письма, нежная сестре и послушная матери. Из этих писем было ясно, супруги счастливы. «Но почему она? Почему не я?» Читая их, каждый раз спрашивала Надежда. Она рассматривала себя в зеркало и оставалась недовольна. Конечно, Верка красавица, миниатюрная, будто куколка. Ножка у нее малюсенькая, не то, что у меня не туфли, а лыжи. Володька, а Верка моя красивая? Прашивала она у жениха. Володька чесал в затылке и делал задумчивое лицо, отчего оно наполнялось особенной глупостью. Верка-то, а уж и не помню что-то. Сколько лет ее не видел. Да как же не помнишь? «Она почти каждый год в отпуск приезжает», – злилась Надежда. «Сказать не хочешь, что красивая?» «Правда не помню. У меня лиса на память плохая. Тьфу! Память на лица хотел сказать». «Ты когда врать начинаешь, всегда заговариваешься». Она давала ему фотографию Верки, и уж тут-то Володьке деваться было некуда. Приходилось высказываться. «Ну, красивая баба, ничего не скажешь». «Вот только нос!» «Что нос?» – оживлялась надежда. «Ну, какой-то верх слишком!» «Дурак! Тогда что про мой говорить? Верх слишком!» – передразнила она его. «А почему ты в меня влюбился? Верка же красивей, намного красивей!» Володька от такого вопроса скучнел и отвечал нехотя. «Да что там красивей? Старуха она для меня, да и мелкая!» А я люблю высоких баб. Вот как ты. Вещь маешь. И он громко и со смаком хлопал Надежду по заднице. Ой, конь ты, разочарованно вздыхала она и думала. Ни хрена не понимаешь в бабах. Вот и выбрал меня. А вот Юрик, он умный и в этом прекрасно разбирается. Потому на меня и внимания не обращает. Сестры действительно были не похожи. Они отличались и внешне, и внутренне. Женственная мягкая Верочка завидовала разбитной бойкости и напористости сестры. Долговязая нескладеха Надежда мечтала походить на старшую сестру и грацией, и походкой, и фигурой. Единственное, что напоминало об их родственном происхождении, так это голос. Он был и тембром, и интонациями так схож, что даже мать порой ошибалась, принимая одну дочь за другую. Верочка изредка пользовалась этим сходством. Зная, что Надежда умеет сказать так, что второй раз повторять не придется, она просила сестру поговорить с неугодным поклонником по телефону, и та с удовольствием делала это. Когда Верочка вышла замуж, Надежда устраивала диверсии, беседуя с Юрием через комнату. Юрий, обнаружив ошибку, воспринимал это как изощренное издевательство и опасался откликаться уже и на зов жены. Родители ругали младшую дочку. Верочка просила угомониться. Да и Надежда многократно давала себе клятву не озорничать. Но разве можно было успокоить израненное сердце? Разве можно утихомирить бунтующую душу? И как только появлялся удобный момент, Надежда не могла устоять перед соблазном воспользоваться им немедленно. Впоследствии, конечно, жалея о своей невоздержанности. Верочка с Юрием не приезжали несколько лет. Не хватало денег, появились различные проблемы, и Надежда думала, что любовь к мужу сестры стала исчезать. Она радовалась этому и даже всерьез подумывала, не выйти ли замуж за Владимира. И вот эта телеграмма. «Зачем именно теперь, когда я успокоилась?» – маялась Надежда. Никто не знал о ее настоящих чувствах к Юрию. Никто даже не подозревал о ее страданиях. Так хорошо умела она замаскировывать их под ненависть. «Господи, как же будет теперь? Приедут, да еще и жить хотят у нас!» шептала она, бессмысленно глядя в журнал МОД. «Верочка, моя Верочка, как люблю я тебя, и как ты меня замучила со своим Юркой!» а о чем это ты шепчешь, старушка?» Вдруг раздалось над самым ее ухом. Надежда вздрогнула и испуганно обернулась. За ее спиной стоял Владимир и Белозуба улыбался. «Володька, приехал! Уже! Так скоро!» Бросилась она в его объятия. Прижалась, словно ища защиты, словно он последняя ее надежда. Надежда Надежды, грустно подумала она, вдыхая знакомый запах тракара, любимого одеколона Владимира. О чем это ты бормотала? Приедет, замучила Верочка. Ах ты нахал! Надежда вовсе не шутливо стукнула Владимира по плечу. Че делешься-то? Будешь знать, как подкрадываться и подслушивать. Да ладно, я и так все твои глупые мысли знаю. Верка, что ли, приезжает? «Да!» «С мужем?» «Хуже!» «Хуже это как? С двумя, что ли?» Рассмеялся Володька. «Дурак! Жить они будут здесь!» «Жить? Перевели Юрия?» «Ага! попёрли из армии попёрли «Поперли? Да!» «Ты из-за чего расстроилась? Из-за того, что попёрли или из-за того, что жить у вас будут?» «Что жить у нас будут, естественно!» Усмехнулась Надежда. Так это ж следствие первого. Неправильно ты расстраиваешься. Надо расстраиваться экономно, из-за того, что из армии попёрли, а второе уже само собой. Дурак ты, и шутки у тебя дурацкие. Можно расстроиться из-за того, что попёрли, но обрадоваться приезду. Да, точно. А ты голова. Надежда снисходительно посмотрела на Владимира и спросила: "А хочешь, одним махом настроение тебе испорчу?" "Нет", лаконично откликнулся тот. "Зато я хочу. Знаешь, где они жить собрались?" «Ну, у родителей?" "Ну, как бы не так. В нашем флигеле. По этому поводу и расстраиваюсь". Володька совершил свое излюбленное интеллектуальное движение, почесал в затылке и спросил: "А в чём горе?" «Не пойму». «Ну, ты совсем дурак. Дело в том, что теперь я... Я жить буду в доме, и трахаться придется шепотом. Комната папика рядом с моей». «Вон оно что!» «Именно!» – злорадно сказала Надежда. «И все остальные услуги соответственно отпадают. Кофе по ночам, внезапные порывы, секс в ванной и т.д. и т.п.» «Ерунда!» – беспечно махнул рукой Владимир. «И всех-то проблем. Куплю квартиру, и мы поженимся наконец!» Размечтался. Отсутствие флигеля еще не повод для опрометчивых поступков. Грустно улыбнулась Надежда.